Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дэниел мейсон Настройщик. Перевод с английского Марии Кульневой. Читает Алексей богдасаров Моей бабушке Галине. «О, братья!» — так сказал я, На закат, пришедшей дорогой многотрудной, Тот малый срок... Пока еще не спят земные чувства, Их остаток скудный, Отдайте постиженью новизны, Чтоб солнцу вслед Увидеть мир безлюдный. Данте, Ад, песнь двадцать седьмая. Чтобы постичь в музыке гармонию, Вначале нужно изучить диссонанс. Плутарх. Последние краткие мгновения сознания Бирма приходила к нему в образах солнца и женского зонтика. Раньше он размышлял над тем, какие образы сохранит память. Кофейные волны Салуина после грозы, развешанные на берегу рыбацкие сети в предрассветном сумраке, свечение молотой куркумы, петли лиан в джунглях. Долгие месяцы эти видения трепетали перед его глазами, то вспыхивая и угасая, как пламя свечи, то настойчиво появляясь вновь и вновь, словно товары, что протягивают торговцы на базаре. А иногда просто проплывали мимо силуэты, размывающиеся в тумане, точно повозки бродячего цирка, и в каждом из них под пологом скрывались истории, в которые не всегда удавалось сразу поверить. Ни из-за явной ни суразицы сюжета а потому лишь, что не могла природа допустить такой концентрации красок в одном месте, прочие части мира оставив обворованными и опустошенными. Но над всеми этими видениями вставало солнце, обжигающее, заливающее все образы ослепительно-белым светом. Бедин Сайя, толкователь снов, сидевший в тенистом пропитанным запахами углу рынка, рассказал, что солнце, встающее над Бирмой, иное, чем то, что светит всему остальному миру. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь посмотреть здесь на небо, увидеть, как солнечные лучи заливают дороги, заполняя каждую трещину, уничтожая тени, разрушая перспективу и все видимые свойства предметов, Увидеть, как оно сияет, дрожит, пламенеет, Как теряется в мглистой дымке И сворачивается по краям горизонта, Словно брошенный в камин дагеротип. Как оно расплавляет небо, баньяны, Тяжкий воздух, человеческое дыхание, Легкие, кровь. Как с далеких караванных путей забредают миражи И скручивают тебе руки, Как шелушится и трескается кожа. Сейчас это солнце повисло Над пустынной дорогой. Под ним, закрываясь зонтиком, Идет одинокая женщина, Ее тонкое ситцевое платье треплет ветер, Ее босые ноги несут ее все дальше К пределу восприятия. Он смотрел, как она Одинокая, приближается к солнцу. Он хотел окликнуть ее, но не смог издать ни звука. Женщина уходила в миражи, в призрачный блеск света и воды, который у берманцев называется Тхан-Хлад. Воздух дрожал вокруг нее, дробил на части ее фигуру, мелькая и закручиваясь вихрями. А потом и она исчезла. Остались только солнце и зонтик. Военное министерство, Лондон, 24 октября 1886-го. Уважаемый мистер Дрейк! Мои служащие сообщили, что вы получили наше предложение о сотрудничестве во имя Ее Величества Королевы, но вас еще не проинформировали о сути вашей миссии. Этим письмом... Я хочу разъяснить специфику и неотложность дела, о котором идет речь, а также попросить вас как можно скорее сообщить в министерство, где и когда вам будет удобно встретиться с полковником Киллианом, руководителем Бирманского отдела, а также со мной. Краткая справка по данному вопросу. Как вам должно быть известно, с момента нашего завоевания приморских районов Бирмы 60 лет назад, и вплоть до недавнего присоединения Мандалая и Верхней Бирмы, Ее Величество рассматривает миротворческую миссию на данной территории как имеющую ключевое значение для обеспечения интересов империи во всей Азии. Несмотря на наши военные победы, некоторые сегодняшние тенденции могут представлять серьезную угрозу нашим завоеваниям в Бирме. Последние разведывательные данные – подтвердили сведения о консолидации французских сил в Индокитае в районе Меконга, в то время как в самой Бирме местные подрывные элементы угрожают нашим позициям в отдаленных районах страны. В 1869 году, в период правления бирманского короля Миндон-Мина, мы послали в Бирму военного врача, майора медицинской службы Энтони Кэрролла, получившего степень в университетском госпитале в Лондоне, который в 1874 году был командирован на отдаленный пост в шанских княжествах, что на самых восточных рубежах колонии. С момента своего прибытия на место майор Кэрол стал поистине незаменимым человеком для нашей армии. Его деятельность далеко выходила за рамки прямых врачебных обязанностей. Он добился замечательного прогресса в заключении союза с местными князьями, и, несмотря на удаленность от нашего командования, его пост обеспечил доступ на юг плато Шан и своевременное и успешное развертывание сил у Сиамской границы. Подробности деятельности Кэрролла исключительны, и вас введут в курс дела, когда вы соблаговолите ответить на наш запрос. Беспокойство Ее Величества в настоящий момент вызывает крайне необычное послание, полученное от майора в прошлом месяце, последние из ряда несколько шокировавших нас писем, касающихся фортепиана. Причина нашего беспокойства в следующем. Хотя мы привыкли к своеобразным запросам майора, имеющим отношение к его медицинским исследованиям, мы были в высшей степени озадачены письмом, которое получили от него в прошлом декабре. В письме содержалось требование незамедлительно приобрести и доставить ему концертный инструмент «Эрар». Поначалу командование Мандалайского гарнизона отнеслось к такому требованию скептически, но спустя два дня с курьером было доставлено второе письмо, в котором Кэрол настаивал на серьезности своей просьбы, похоже, предвидя сомнения моих коллег. В ответ на отправленное ему послание, в котором говорилось о том, что доставка концертного фортепиана не представляется возможной из чисто транспортных соображений, от майора через неделю прибыл очередной запыхавшийся курьер. Он доставил короткое письмо, содержание которого заслуживает быть воспроизведенным полностью. «Господа, с глубоким уважением к вашему министерству», я, тем не менее, вынужден повторить свой запрос касательно фортепиана. Я прекрасно осведомлен о степени важности моего поста для обеспечения безопасности всего региона. Я вынужден довести до вашего сведения, что если вы, несмотря ни на что, все-таки откажетесь удовлетворить мой запрос, и инструмент не доставит мне в течение трех месяцев, я откажусь, От своего назначения я уверен, что в случае моего возвращения в Англию мой ранг и годы безупречной службы обеспечат мне достойное вознаграждение и прочие соответствующие привилегии. Майор медицинской службы Энтони Джи Кэрол, Маэ Луин, Шанские княжества. Можете себе вообразить... Какую бурю эмоций вызвало это письмо среди наших служащих? Майор всегда был преданным слугой короны, его отчеты выше всяческих похвал, однако он прекрасно сознавал степень важности для нас его поста и союза, заключенного с местными князьями, а также и то, сколь большое значение имеет такой союз для любого европейского государства. после некоторых споров Мы все-таки согласились удовлетворить его просьбу, и в январе концертное фортепиано «Эрар» 1840 года выпуска было отправлено из Англии, в начале февраля прибыло в Мандалай, откуда до места его доставили слон и носильщики под присмотром самого майора Кэрролла. Хотя вся эта затея вызвала исключительное недоумение у некоторых наших бирманских служащих, Она оказалась успешной. В последующие месяцы Кэррол продолжал свою безупречную службу, добившись поразительного прогресса в изыскании путей торгового сообщения на плато Шан. Но в прошлом месяце поступил новый запрос. Из него стало ясно, что корпус Эрара пострадал от влажности, и инструмент оказался расстроен. Причем все попытки исправить положение собственными силами потерпели неудачу. И тут мы подходим к сути данного письма. В своем послании майор Кэрол особо настаивает на том, чтобы к нему прислали мастера, специализирующегося на концертных эрарах. Мы ответили, что, возможно, существуют какие-то более простые пути разрешения проблемы, Однако майор стоял на своем. Наконец, мы согласились выполнить его просьбу и выяснили имена нескольких лучших лондонских настройщиков. Как вам должно быть известно, большинство ваших коллег находятся уже в преклонном возрасте и не осилят долгое путешествие. Более детальные изыскания заставили нас остановиться на двух возможных кандидатурах – вашей, и мистера Клода Хастингса из Полтри. Так как вы слывете экспертом по эрарам, мы решили, что вы нам подходите. Если же вы отклоните нашу просьбу, нам придется связаться с мистером Хастингсом. Корона готова заплатить вам за трехмесячную командировку сумму, эквивалентную годовому заработку. Мистер Дрейк. Учитывая ваш талант и опыт, мы считаем вас достойным этой крайне важной миссии. Мы нижайше просим вас по возможности скорее связаться с нашим ведомством, чтобы обсудить данный вопрос. Искренне ваш полковник Джордж Фитцжеральд, помощник начальника управления военных операций по Бирме и Ист-Индии». Приближался вечер. Солнечные лучи через маленькое окошко освещали помещение, заполненное деталями музыкальных инструментов. Эдгар Дрейк, настройщик, специалист по роялям ЭРАР, положил письмо на стол. «Концертное фортепиано 1840 года, чудесный инструмент», подумал он, аккуратно свернул письмо и опустил его в карман сюртука. а «Абирма...» Очень далеко.